В ту же ночь Джан Мэньфан послал правителю округа донесения о случившемся, о судим и чиновникам управления денежной подарки. На следующее утро, когда правитель пришел к себе в управление, к нему привели Усуна. Сюда же были доставлены и вещественные улики, найденные в его комнате. Доверенный командующего Джан Мэньфана вручил правителю письмо своего хозяина, где он сообщал об ограблении. Прочитав эту бумагу, правитель округа тут же приказал связать Усуна, а тюремные надзиратели уже приготовили все, что требовалось для допроса. Усун хотел было сказать что-то в свое оправдание, но правитель закричал, «Этот человек преступник». Он сослан сюда. Разве может он исправиться? Ясное дело, как увидит богатство, так и появляются у него дурные мысли. Все улики на лицо и нечего слушать этого негодяя. Вздуть его как следует. Тюремчики взмахнули бамбуковыми палками, расщепленными на концах, и удары градом посыпались на усуна. Последний, видя, что плохо ему приходится, вынужден был признать предъявленное ему обвинения Показание его гласило. В пятнадцатый день сей луны я, увидев в доме начальника большое количество серебряной посуды, замыслил недоброе дело. Ночью улучив момент, я выкрал эту посуду и спрятал у себя. Прочитав показания, правитель сказал. При виде ценных вещей у этого негодяя сейчас же появляются преступные мысли. Нечего тут разговаривать. Оденьте ему на шею конгу и бросьте в тюрьму. Тюремщики тотчас принесли тяжелую конгу одели ее преступнику на шею и отвели его в тюрьму, в камеру смертников. Очутившись в одиночестве, Усун принялся размышлять. Ну и подлец же этот командующий, Джан. Хорошую штучку он придумал, чтобы погубить меня. Если только удастся мне спастись, я уж отомщу ему. Усун сидел в главной тюрьме, многие его день и ночь были закованы в кандалы, а на руки ему надели деревянные колодки. Тяжелая участь ждала его. Тем временем Ши Эню сообщили о том, что произошло, и он поспешил в город посоветоваться с отцом. — Видно, начальник Джан, — сказал отец, — решил отомстить за дзянь Мэнь подкупил командующего Джан Мэнь который и подстроил все это дело, чтобы погубить Усуна. Немало денег потратил он на взятки чиновникам поэтому они не дают Усуну возможности оправдаться и хотят погубить его. Я твердо уверен, что Усун не совершил никакого преступления, караемого смертью, и его можно спасти. Надо лишь подкупить приставленных к нему тюремщиков. Ну а потом можно будет посоветоваться еще с кем-нибудь. Один из тюремных надзирателей по фамилии кан заметил Шиэнь, выслушав отца. — Мой старый друг. Что, если я пойду к нему и попрошу его помочь? — Раз Усун из-за тебя угодил в тюрьму, то размышлять тут нечего. Ты должен помочь ему, — отвечал начальник лагеря. Тогда Шиэнь взял две стелян серебра и отправился к надзирателю Кану. Но тот еще не возвратился домой, и Ши попросил его слугу сходить за ним и сказать, что к нему пришли. Вскоре надзиратель Кан вернулся и приветствовал гостя. Ши Энь подробно рассказал ему о своем деле. "Мне незачем обманывать тебя, дорогой друг", сказал надзиратель, выслушав его рассказ. "Всё это дело возникло потому, что командующий Джан и Джан начальник охраны Однофамильцы и побратимы. Дзян Мэньшэнь сейчас скрывается в доме начальника охраны и упросил последнего подкупить командующего Джана. Вот они и придумали этот план. А надо тебе сказать, что все чиновники получили от этого Дзян Мэньшэня подарки. И мы все получили от него деньги. Все высшее начальство в областном управлении не жалеет сил, чтобы помочь Дзян Мэньшэню окончательно погубить Усуна. И лишь один человек на стороне Усуна — это следователь Е. Человек он прямой и честный, и не пойдет на то, чтобы погубить невиновного. Вот они и боятся пока покончить с Усуном. Могу обещать тебе, что теперь я буду снисходительник к Усуну так как это в моих силах, и в дальнейшем никаких лишений он испытывать не будет. Ты же поскорее пошли к следователю Е и попроси его поспешить с решением. Это единственный способ спасти Усун. Тогда Ши Энь вынул 100 серебра и предложил их надзирателю, но тот упорно отказывался и лишь после долгих уговоров согласился взять деньги. Попрощавшись с Каном, Ши Энь вернулся в лагерь. Здесь он нашел человека, хорошо знавшего следователя Е, и попросил его снести ему 100 лян серебра и попросить как можно быстрее вынести решение по делу Усуна. Что же касается следователя, то он уже и сам убедился, что Усун человек хороший и решил приложить все усилия, чтобы помочь ему. Поэтому он повернул дело так, чтобы сохранить Усуну жизнь. А тем временем начальник области, подкупленный командующим Джаном, настаивал на том, чтобы никакого снисхождения в этом деле не было. Однако на основании произведенного расследования Усуна обвиняли только в краже ценностей, что не каралось смертной казнью. Поэтому дело затянулось, а заговорщики решили потихоньку покончить с Усуном в тюрьме. Узнав, что Усун обвиняется понапрасну, да еще получив серебро, следователь заново пересмотрел все дело и, составив благоприятные для Усуна заключения ждал, когда кончится срок предварительного заключения. На следующий день Шиэнь захватил вина, закусок и всякой снеди и, отправившись к надзирателю Кану, попросил проводить его в тюрьму. Войдя в камеру Усуна, он преподнес ему эти лакомства. Между тем Усун уже почувствовал добрые отношение надзирателя Кана. Он был освобожден от канги и различных тюремных наказаний. Шиэнь вынул 30 лян серебра, и разделил их между тюремными служителями. Расставив перед другом принесенные кушанье, Ши Энь пригласил его отведать их, а тем временем, наклонившись к Усуну, прошептал. «Командующий Джан затеял это дело, чтобы отомстить за Дзян Мэньшэня и хочет погубить вас, дорогой брат мой, но не расстраивайтесь». И ни о чем не беспокойтесь. Я сообщил обо всем следователю Е и просил у него поддержки. Он очень хочет помочь вам. Подождем, пока кончится срок заключения и решится ваша судьба. А тогда и придумаем, что делать. Надо сказать, что когда Усун заметил более снисходительное отношение к себе, Он стал подумывать о побеге, однако, выслушав Ши эня отказался от этой мысли. Посидев еще некоторое время с Усуном и утешив его, как только мог, Шиэнь вернулся в лагерь. Прошло еще два дня. Шиэнь снова собрал всякой еды, вина и денег и опять обратился к надзирателю Кану, чтобы тот провел его к Усуну, и дал возможность поговорить с ним придя в тюрьму шеэйн предложил другу пищу и вино и опять наделил всех служителей деньгами по возвращении из тюрьмы он снова обратился к кому только мог с просьбой ускорить решение этого дела по прошествии нескольких дней шеэйн еще раз приготовил вина и мясо приказал также приготовить одежду и снова обратился к надзирателю Кану с просьбой провести его в тюрьму. Там он угостил всех тюремщиков и просил их заботиться об Усуне. Затем он предложил Усуну снять с себя грязную одежду и одеть новую, а также покушать и выпить. Сделавшись постоянным посетителем тюрьмы, Шиэнь хорошо освоился с ее порядками, так как в течение всего нескольких дней побывал там три раза. Однако он не ожидал, что его заметит там доверенные начальника охраны Джана и сообщит об этом начальнику. Начальник, в свою очередь, доложил командующему Джану, а тот снова послал людей в областное управление с деньгами и подарками и поручил им рассказать об этом деле. А так как правитель области был человеком алчным, то, получив новую взятку, отправил в тюрьму людей следить, чтобы туда не допускали посторонних, а если кого-нибудь обнаружат, велел задерживать и допрашивать. Когда Ши Энь узнал об этом, он не осмелился больше навещать Усуна. Тем не менее, надзиратель Кан и другие тюремные надсмотрщики по-прежнему заботились об Усуне, а Шиэню оставалось лишь ходить к надзирателю Кану на дом и узнавать, что происходит в тюрьме. Однако это уже к нашему рассказу не относится. Так продолжалось около двух месяцев. Следователь Е... Прилагал все усилия, чтобы облегчить участь Усуна. Обращался к правителю области и докладывал ему о том, как обстоит дело. Когда правитель области узнал, что командующий Джан получил от Зян Мэньшэня большие деньги, и поэтому вместе с начальником Джаном замыслили погубить Усуна, он подумал. Так вот оно что. Они получили деньги а меня заставляет губить человека. После этого у него пропало всякое желание заниматься этим делом. Прошло 60 дней. Кончился срок заключения. И Усуна вызвали в зал суда. Здесь с него сняли конгу и следователь Е зачитал показания Усуна и приговор, по которому преступника присуждали к двадцати ти палочным ударам, клеймению из ссылки в город Энджо. Представленные в качестве улики вещи возвращались прежнему владельцу, и командующему Джану не оставалось ничего иного, как послать за ними людей и перенести обратно в дом. Тут же в суде Усуны подвергли наказанию палками, на лице поставили клеймо На шею одели железную конгу в семь с половиной дзини весом и назначили срок высылки. Была составлена сопроводительная бумага, которую вручили двум здоровенным стражникам, назначенным сопровождать Усуна. Получив бумагу, охранники покинули областное управление Мэнчжоу и под конвоем повели Усуна к месту назначения. Здесь следует заметить, что когда Усуна подвергали наказанию палками, то били не очень сильно, так как начальник лагеря не пожалел денег на подарки. Следователь Е. хорошо относился к обвиняемому, и, наконец, сам правитель области, узнав, что Усун пострадал невинно, не настаивал на суровом наказании. Когда на шею Усуну снова надели конгу он, еле сдерживая гнев, покинул город в сопровождении охранников. Пройдя немногим больше Ли, они увидели, что из кабачка, стоявшего у дороги, вышел Ши Энь. «А я жду вас», — сказал он Усуну. Усун заметил, что голова и руки Ши Эни снова перевязаны. «Давненько я не видел тебя», — сказал Усун. Что с тобой опять приключилось? Я не стану обманывать вас, дорогой брат мой, отвечал Ши Эн. После того, как я в третий раз побывал у вас в тюрьме, об этом узнал правитель области. Он послал людей следить, чтобы в тюрьму никто не входил, и командующий Джан со своей стороны назначил людей дежурить у тюремных ворот. Поэтому я не мог больше навещать вас, и мне оставалось только ходить К надзирателю кану Надам, чтобы узнавать там все новости. Полмесяца тому назад, когда я был в уайхуалине, я вдруг снова увидел этого стервица Дзян Меньшене. Он привел с собой в атагу каких-то военных, затеял со мной драку и избил меня. Потом он заставил меня найти свидетелей, чтобы принести ему извинения, отобрал трактир и все мое добро. Сейчас я живу дома и до сих пор еще не поправился. Когда я услышал, что вас, дорогой брат мой, сегодня отправляет в Энчжоу, я приготовил вам в дорогу две смены одежды и велел зажарить пару гусей. Затем Ши Энь пригласил охранников у Суны в кабачок выпить вина. Но те наотрез отказались. «Этот Усун преступник и не достоин того, чтобы мы пили с ним. К тому же это даст повод для всяких разговоров. Проходи-ка лучше побыстрее, если не хочешь, чтобы тебя подгоняли», — грубо прикрикнули они. Видя, что дело плохо, Шиэнь вынул десять лян серебра и предложил охранникам но денег они взять не захотели и сердито подгоняли Усуна. Тогда Ши-Энь угостил Усуна вином, привязал ему к поясу узел с одеждой, гусей подвесил на конгу у шеи и успел шепнуть ему. «В узле две смены одежды, а в платок завязано немного денег, они в дороге пригодятся». Есть еще две пары соломенных туфель с восемью завязками. Берегите себя. Боюсь, эти два мерзавца задумали недоброе. — Что говорить? — ответил Усун, кивнув головой. — Я и сам все вижу. Но будь их и вдвое больше, я не испугаюсь. Иди себе спокойно домой и поправляйся. Обо мне не тревожься, я знаю, что делать. Нам нет надобности распространяться о том, как Ши Энь со слезами на глазах простился с Усуном и вернулся домой. так Усун, сопровождаемый охранниками, отправился в путь. Они прошли всего несколько ли, как вдруг Усун услышал, как его провожатые потихоньку переговариваются между собой. Что-то не видно тех двоих. Тут Усун, усмехаясь, подумал про себя. — Плохо же вам, стервецы, придется, раз вы задумали сердить меня. Правая рука Усуны была привязана к конге но левая свободна. Он достал ею привязанного к конге гуся и принялся уплетать его, не обращая внимания на стражников. Когда они прошли еще пять ли Усун взял второго гуся, держа его правой рукой, Он левый отрывал от него кусок за куском, и весь был поглощен едой. Не прошли они и пяти ли, как оба гуси были съедены. Когда они удалились от города ли на девять, то увидели впереди двух человек с мечами в руках и кинжалами у пояса, ожидавших их на дороге. Увидев Усуна и его провожатых, они присоединились к ним, и пошли с ними вместе. Вскоре Усун заметил, что все они переглядываются между собой, и понял, что готовится какая-то ловушка. Однако он и виду не подал, и продолжал, как ни в чем не бывало, идти. Так прошли они еще несколько ли, и когда приблизились к какому-то большому изобилующему рыбой водоему, то увидели мостик с одной перекладиной, а за ним арку, которой была прибита доска с тремя иероглифами «Фэй-Юнь-Пу» — пруд летающих облаков. Со всех сторон простирались пруды и заводи. Прикинувшись простачком, Усун спросил, «Как называется это место?» «Ты ведь не слепой», — отвечали ему охранники. «Видишь, что написано? Фэй-Юнь-Пу». Тогда Усун остановился и сказал, «Мне нужно оправиться». Двое, что были с мечами, приблизились к нему, но в этот момент Усун с криком так пнул одного из них, что тот кувырком полетел в воду. Второй хотел было бежать, но Усун успел размахнуться правой ногой и спихнул его в воду. Охранники, сопровождавшие Усуна, были до того перепуганы, что бросились прочь, а Усун кричал им в догонку: "Куда? Куда вы?" И с такой силой рванул надетую на него конгу, что она разлетелась на твое. А Усун бросился в догонку за убегавшими. Один из охранников от страха повалился на землю. Тогда Усун погнался за вторым и так ударил его кулаком между лопаток, что тот сразу же рухнул. После этого Усун побежал к водоему, поднял валявшийся на берегу меч и, подскочив к охраннику несколькими ударами, прикончил его. Возвратившись к тому, который от страху валялся на земле, Усун и с ним разделался. Те двое, которые упали в воду, кое-как выкарабкались на берег и хотели было бежать. Но Усун настиг их и тут же прикончил одного. Затем он кинулся на второго и, схватив за волосы, крикнул. — Но, мерзавец, говори всю правду, тогда я помилую тебя. — Мы люди Дзян Мэньшэня, — ответил тот. — Господин наш сговорился с начальником Джаном и отправил нас двоих помочь охранникам убить вас. — А где же сейчас твой господин? — спросил Усун. — Когда мы собирались сюда, — отвечал тот, — он был с начальником Джаном у командующего. Они выпивали и закусывали во внутренних покоях, ожидая нашего возвращения. — Ну, раз так, — сказал Усун, — не могу я тебя помиловать. И, взмахнув мечом, прикончил его. Потом он отвязал у них кинжалы, выбрал себе самый лучший, а трупы столкнул в пруд. Опасаясь, что охранники живы, он еще несколько раз проткнул их мечом, постоял немного на мостике, огляделся и сказал себе, хоть я и убил этих четверых мерзавцев, но пока не прикончу командующего, начальника охраны и дзян мэньшеня, не буду отомщен. Он поднял меч, И долго еще стоял в раздумье. Наконец ему пришла в голову мысль немедленно вернуться в Мэньчжоу. Не случись этого, Усун, вымещая свою злобу, не убил бы несколько алчных человек. Видно, так уж было предопределено, что трупы убитых наполнит скоро прекрасный чертог. Красный светильника пламень красную кровь озарит. Что же произошло после того, как Усун вернулся в город Минчжоу? Прошу вас, читатель, узнать из следующей главы.